Глава вторая. Вода и город. Равнина Нидерландов на первый взгляд вызывает определенно приятное чувство меланхолии и в своей монотонности дарит разнообразные, новые и удивительные панорамы, рождающие очаровательный полет фантазии. Так в 1876 году в своих путевых заметках Оланда Описывал низинные земли итальянский журналист Эдмондо де Амичс. Но, добавлял он, в конце концов она нагнетает усталость и скуку даже на того, кто по натуре склонен понимать и ценить ее своеобразную красоту. Всегда наступает день, когда чужестранец, путешествующий по Нидерландам, внезапно ощущает неодолимую потребность устремить свой взор на какую-нибудь возвышенность, Заблудиться взглядом в извилистых линиях дорог, обнаружить формы, способные вдохновить воображение. Подобные чувства можно себе представить, особенно у итальянского путешественника. Но Деамичус не заметил две характерные особенности пейзажа Нидерландов: воду и города. Вода, которая во всяком случае в прибрежных провинциях, присутствует везде и всегда. является одновременно и врагом, и союзником. Вода, которая окрашивает свет, обеспечивает транспорт и перемещение, деловую активность и сказочную инфраструктуру, но одновременно переполняет голландцев вечным страхом перед наводнением. Боже боже, мы тонем. А кроме того, здесь есть города или лучше сказать, городки, которые всюду заявляют о себе своими башнями, придают интимность пространству, вновь и вновь создают непохожесть в единообразии. По окончании римского периода история низинных земель в течение как минимум пяти веков представляет собой очень неясную картину. Существовало несколько таких центров торговли, как Рейнсбург и Фалькенбюрг, В Голландии Медемблик и Ставеран по обоим берегам лимана Зейдерзее дорастат на Рейне, Витла на Маасе и Валакрия на Шельде. Последние три поселения уже не одно столетие как исчезли под водой и продолжают существовать лишь в смутных народных преданиях, как утонувшие города, в которых обитают души погибших моряков, ожидающие страшного суда. Однако эта полугородская жизнь была в чем то особенной. Как и в других странах Европы, простой человек на протяжении той тысячи лет, которую мы зовем средневековьем, оставался практически всегда крестьянином. Он жил под одной крышей со своим скотом, Его постоянно мучили войны, наводнения, неурожаи и нашествия мышей. С 14 века его деревню иногда почти полностью стирали с лица земли чума или потоп, но его имя редко, или лучше сказать, никогда не упоминалось в хрониках. К концу средних веков, примерно около 1400 года, Стало возрастать значение и влияние городов. Но именно крестьяне были теми, кто возделывал страну, которую позже стали называть Нидерландами. Их положение, в отличие от положения жителей других частей Европы, в общем-то не было рабским. Крестьяне в низинных землях, разумеется, по средневековым понятиям, отнюдь не были бесправными в своих взаимоотношениях с господами. Как скоро они полностью выплачивали все подати и налоги, им дозволялось беспрепятственно заниматься своими делами. На некоторых старых фермах и в крестьянских захоронениях найдены свидетельство большого благосостояния. Уже тогда здесь существовало такое понятие, как гражданское чувство собственного достоинства. Все сказанное в особенности относится к фризскому крестьянскому миру. Так называемая Фризия охватывала в первые века после великого переселения народов большое число поселений по всему побережью Северного моря, от Везера в Северной Германии до канала Звин у бельгийского города Брюгга. Это был незамкнутый регион, А скорее цепь относительно густонаселенных так называемых островов, отделенных друг от друга реками, протоками и болотами. Тогдашние фризы владели не только самыми обширными и плодородными землями, но и важнейшими торговыми путями. Любое передвижение осуществлялось по воде. Из Балтики и Северной Германии по морю, а затем через фризские лиманы, озеро Флёва, и по рекам на юг. В связи с наличием системы водного транспорта, карты этого региона, составленные в раннее средневековье, следует рассматривать по-особому. В системе тогдашних транспортных и торговых потоков, такие лежащие сегодня на периферии провинции, как Фрисландия и Гронинген, в 6-8 VI веках занимали центральное место. А с другой стороны, Голландия и Утрехт, где сейчас находится Амстердам, и три других центральных города представляли собой по большей части пустынную, труднодоступную местность. Слова торговец и фриз в начале средних веков были почти синонимами. Этих людей часто называли аргонавтами Северного моря. Фризы торговали фламандским полотном, франкскими мечами и, конечно же, изделиями собственного производства: кожами, шерстью, солью и великолепными украшениями. Должно быть, этот период отличался особым процветанием. Во фризских терпах VII века найдено больше золотых монет и украшений, чем на всей остальной территории Бенилюкса и Германии. Насколько обширными были торговые связи, можно судить по золотому кладу, обнаруженному в терпе фризской деревушки Виуверт. Там находились монеты из Равенны, Вивье, Арля, Марселя, Севильи и даже из Константинополя. Существовало ли когда-нибудь фрисское королевство, достоверно утверждать нельзя, хотя легендарного вождя Радбода часто называют королем. Вероятно, у фризов, как и у англичан, было множество мелких королевств, в которых правили местные вожди. Некоторые из них смогли возвыситься до уровня правителя, стоявшего выше племенных распрей. Статус радборда, например, был настолько высоким, что он сумел выдать свою дочь замуж за франкского короля Пепина. Благодаря раздробленной структуре Фризское царство псевдоостровов едва ли могло быть захвачено иноземцами. В военных вопросах фризские князья вели себя спокойно, но их торговая экспансия проявлялась весьма бурно. На первый взгляд, стратегия фризов не отличалась особой оригинальностью, но там, где другие шли ко дну, они выживали, несмотря на все превратности судьбы, а богатство их продолжало приумножаться. Это был метод, которым вновь и вновь пользовались и другие правители низинных земель уже совсем в другие времена. И при этом у них был могущественный союзник вода. В торговой системе фризов было несколько центров, среди которых одним из важнейших являлся Дорастат. В рукописях раннего средневековья упоминается крупный и богатый торговый город Важнейшая таможня империи франков, центр ремесел и международной торговли. С 650 по 900 год здесь очевидно проживало около двух с половиной тысяч человек, а в лучшие времена, возможно, до 10.000. Отнюдь не мелкий город для той эпохи. Здесь продавали все. зерно, древесину, вино, даже рабов. у современного городка Вейкбай-Дурстеде, недалеко от Утрахта, найдены монеты с надписью Дорестат. Ключи, дверная ручка, колодец. Все остальные следы города навсегда исчезли с лица земли. Впрочем, была сделана еще одна замечательная находка. На дне колодца обнаружили застежку для плаща. сделанную около 800 года во Франции. Великолепное украшение, на котором можно различить выложенный красными камнями крест. Следовательно, ее владелец был христианином. И это не было исключением. На монетах, которые чеканили в Дорастаде с 800 года, все чаще появляется надпись Christiania religio. Первые жители Дорастада как и все германцы, жившие выше великих нидерландских рек, предположительно еще поклонялись таким богам, как Один и бог-громовержец Тор, и приносили жертвы у деревьев и ручьев. Но после того, как франки в конце VII века из Утрехта стали распространять христианство на север, обитатели этих регионов познакомились с религией которая обещала праведникам рай на небесах и признавала божественное происхождение власти папы и короля. Подобные гарантии были привлекательнее, чем капризы германских богов. В IX веке среди домов в Дорестаде, по всей вероятности, стояла также маленькая деревянная церковь. Крещение низинных земель, в отличие от многих других частей Европы, проходила на редкость медленно. Южная половина нынешние Лимбург и Брабант вместе с остальной Галеей уже в римский период перешли в христианство. На римском кладбище Маастрихта около 384 года был похоронен святой Серваций, первый епископ Тонгарена. А памятник на его могиле постепенно вырос в церковь Святого Сервация. Когда Римская империя в V веке потерпела крушение, благодаря христианству франкский мир в культурном отношении сохранил преемственность. Церковь держала под контролем образование, а формы церковной организации от епископата до прихода были заимствованы из римской традиции управления. Франкские короли, рассматривавшие себя в качестве наследников римских императоров, очень быстро обратились в христианство. Каждый франкский дворянин, желавший прослыть культурным и образованным, называл себя христианином и стремился восстановить язык и обычаи римлян. Однако, начиная с границы современной Бельгии, этот процесс протекал все труднее. Жившие там германцы принимали франкскую власть, но сохраняли верность собственным традициям и своему языку. Языковая граница между французским и нидерландским с течением времени она немного передвинулась на север, проходит по той же линии, начинающейся от Дюнкерка. Севернее великих рек франкская компания романизации практически захлебнулась. же, как скандинавские племена дальше на север, местные жители и особенно фризы века чтили традиции предков. Известна история короля Радбода, которого миссионер Вольфрам уговорил стать христианином. Король уже одной ногой стоял в купели, когда его вдруг охватили сомнения. Где мои умершие предки и родственники? Они в аду или на небе? "Вопросил он: «В аду, конечно", без колебаний ответил Вольфрам. "Тогда я предпочту гореть с ними вместе, чем делить небо с чужаками", сказал Радбот и поспешил вытащить ногу из святой воды. Этот случай говорит о многом, ведь миссионерское рвение Вольфрама и его соратников В значительной мере подогревалась политическими амбициями тех, кто стоял за ними. Ясно, что Радбот не погружался в изучение христианской веры. Его обращение, как и обращение других германских вождей, должно было стать определенным политическим жестом в сторону франков, но в конце концов он решил пойти на попятную. А в 754 году У всерафристского города Докума разбойниками был даже убит известный британский миссионер Бонифаций. В итоге, наступавшему христианству потребовалось более 400 лет, чтобы преодолеть расстояние в 300 километров от Маустрихта до Докума. Затем долгое время народ В отношении религиозных убеждений, вероятно, пребывал в некотором переходном состоянии, которое затянулось на несколько веков. Миссионеры, как свидетельствуют некоторые источники, вынуждены были постоянно напоминать пастве, что для христиан днем отдыха на неделе является воскресенье, а не четверг, день отдыха германского бога Донора. Кроме того, народ в тайне, но довольно активно, все еще посещал прежние языческие святыни: отдельные деревья, рощи и ручьи. В этих местах начали ставить статуи святых, благодаря чему языческие ритуалы приобретали церковный характер. Даже некоторые современные часовни по-прежнему находятся там, где в стародавние времена проводились языческие обряды. Лишь в 13 веке с появлением нищенствующих орденов вера большинства народа стала хотя бы внешне обретать черты христианства но только в 14-15 веках появилось то набожное и выразительное отношение к вере которое нам знакома по замечательным книгам картинам и алтарным скульптурам которыми по-прежнему славятся Нидерланды Низинные земли на протяжении долгих средних веков населяли сотни тысяч мужчин и женщин. Но, если честно, мы по-настоящему не знаем, что владело их душами. Между тем, франкское королевство после ряда жестоких войн, в том числе против фризов и саксов, разрослось до небольшой империи, которая простиралась от Дании до Средней Италии. И от польской границы до Британии. На Рождество 800 года папа короновал Карла Великого, признав его императором и достойным преемником римских цезарей и светским защитником церкви и святого престола. Карл управлял своей империей с помощью системы графств, герцогств, аббатств и других территорий, которые он как это тогда называлось, сдавал в лен. местная элите и верным вассалам. Последние же должны были от его имени править на этих землях. После смерти Карла его империя распалась, и в результате многочисленных делений и слияний на ее месте сформировались три крупных региона: Франция на западе, Священная Римская империя германской нации на востоке, И Герццогство Лотарингия посредине. На протяжении столетий после смерти Карла Великого низинные земли официально находились под властью германского императора. На фрисском севере возникло, как выражаются историки, так называемое общество вождей, управлявшее вечно несогласными друг с другом вождями и богатыми крестьянами. Дренте и центр страны оказались под властью епископа Утрехта. Гелдерланд был герцогством Гелре, как и Брабант, расположенный к югу от него. Герцог Брабанта со временем обрел очень сильные позиции. Резиденцию он имел в Брюсселе, а земли его простирались от Бетве через бельгийский Брабант и Лимбург. почти до современной французской границы. Для крупных европейских держав северное побережье со всеми его заводями, островами и притоками рек продолжало оставаться практически недоступным как с политической, так и с военной точки зрения. Менталитет местного населения можно было бы сравнить с менталитетом современных финнов. Некая гражданская гордость и, которая зиждется на том обстоятельстве, что им удается выживать в такой стране и в таком климате, которые вряд ли смогут показаться привлекательными для других. Это свободный народ, который не признает над собой власти господина. Писал в 1230 году монах Патоламеос Англикус в одной из своих самых ранних заметок о фризах Поэтому они отвергают рыцарское звание и не допускают появления рыцарей в своей среде. Однако нашелся грозный враг, который стал терроризировать эти земли. Он пришел не с юга, а с севера, не пешим или конным, а на легких судах невиданной формы и с исключительными мореходными качествами, не как регулярная армия, А как множество жестоких, быстрых и непобедимых пиратских шаек. В смутные годы после смерти Карла Великого невзинные земли, так же как остальная часть Европы, почти каждый год подвергались разбойничьим нападениям скандинавских викингов. Основными их целями были монастыри и торговые города. Плохо охраняемые места с большой концентрацией населения, где имелось много того, чем можно поживиться. Не так давно в строительном котловане в Зютпене были найдены свидетельства разыгравшейся в IX веке драмы. Масса забитого скота, обугленное зерно, следы пожара, уничтожившего целое поселение, скелеты, кроме прочих женщины и ребенка, Со значительной степенью уверенности можно сказать, что это результаты большой пиратской экспедиции, предпринятой викингами в 882 году. Та же судьба постигла и Дорестад, который, как свидетельствует летопись, сгинул в крови и пожаре. Не менее двух вехов хозяйничали норманны, так называемые северные люди на море. Еще в 1061 году они захватили Сицилию. Но позже их разбойничьи походы прекратились так же неожиданно, как и начались. В конце концов, и Скандинавия стала частью христианского и в значительной мере франкского мира. Однако викинги были не только разбойниками, но и торговцами. А с другой стороны, не только викинги участвовали в пиратских набегах, В Швеции и Норвегии найдены различные надписи, которые указывают на то, что у скандинавов существовали и совсем другие отношения с их соседями по Северному морю. Вот, например, текст на браслете X века. Мы гостили у воинов во Фрисландии и делились с ними военную добычу. На протяжении столетий до первых нападений викингов Со скандинавами велась интенсивная торговля, но и в период набегав, торговые контакты не прерывались. Кроме того, и сами фризы не прочь были при случае заняться грабежом. Они неоднократно присоединялись к экспедициям норманов. Известно, например, что датский король Хорих жаловался в 839 году на фризских разбойников, которые в свою очередь нанесли большой ущерб его владению. Короче говоря, норманны и фризы, несмотря на многочисленные столкновения друг с другом, принадлежали к одной и той же культуре северного моря. Поэтому и эпоха викингов в первую очередь для северных Нидерландов не стала каким-то выпадающим периодом. Взаимное влияние и смешение могли продолжаться дольше. И иметь более интенсивный характер, чем часто принято полагать. И тот, кто в наши дни пребывает во Фрисландии с запада, минуя Афлейтейдик, через Харлинген, все еще чувствует: здесь уже начинается что-то скандинавское. И в этом отношении Нидерланды являются перекрестком Европы.